Маленькой елочке холодно зимой. Святошный рассказ. Посвящается протеерею Николаю Агафонову. Улица сияла огнями. Витрины кафе, ресторанов и магазинов тянулись одна за другой и празднично светились. Потухали и вспыхивали с диковинными названиями, чаще всего иностранными.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 «Мой Дик второй день ничего не ел, потому что я с родителями в контрах. Каких-нибудь обрезков, а?» Марат внимательно посмотрел на Колю. Карий, чуть на выкоте глаза его, в которых лежала печаль тысячелетий, все понял и пошел на кухню. Положил в пакет сырые остатки гулеша, добавил несколько кусков хлеба. В отдельный пакет он упаковал пару готовых котлет и вареные картофелины. «Спасибо».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 Ну — Ну-ну, чего ты? — Марат засуетился, налил апельсинового сока в стакан. — Выпей-ка, ну. Куля попил. Маленькими глотками стало легче. — Ничего, прорвемся, — сказал он, и сросшиеся его брови плотнее сошлись к переносице. Теперь, когда у него был в руке пакет с едой, он знал, куда идти и заторопился.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 — Ничего, Дик, — шептал Коля, засыпая, — прорвемся. И тут перед ними предстал тот же самый дедушка, которого он впервые увидел в электричке, когда первый раз ушел из дома. Дедушка неизвестно, откуда появился, оказавшись прямо напротив Коли. Бородка у него была седая, брови тоже седые, а глаза большие и голубые, как у Марины Николаевны. От дедушки исходило тепло, И Коля сразу же согрелся, хотя только что дрожал от холода, приткнувшись к спинке сиденья. Ну — Но что, Коля? — сказал дедушка. — Согрелся? Коля не ответил, лишь удивился, что у дедушки белые крепкие зубы, а кожа на лбу и на щеках молодая, чистая и как будто даже светящаяся. — Ты вот к тетке Варе едешь, а не знаешь, что ей верено тебя домой вернуть. — А откуда? — Знаю.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 «Я выше Васьки прыгну!» — кричит Даша и взмывает в воздух, и летит, раскинув руки в стороны, а потом опускается на лед и кружится не хуже Ирина Родниной. «Колян! Лепеха!» — это катится к нему Серега и, резко тормознув, так что серебряные искры сыплются вокруг, протягивает ему хоккейную клюшку. «Держи, это твоя!» Коля берет клюшку и глазам своим не верит. «Это она!»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 Когда каждый Новый год и на Рождество Она пела ему «Маленькой елочке холодно зимой, и Из лесу елочку взяли мы домой». А вот и дедушка Николай, И лицо его светится, Бородка серебрится, А от глаз исходят тонкие лучики. Коля подъезжает к нему И не знает, что сказать От переполняющих душу чувств, И крепко прижимается к нему. А рядом крутится дик,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 Ныне дворник ЖУ номер 7 Октябрьского района города Кручинска после рождественского разговения вышел из своей квартиры вдохнуть свежего воздуха. Сорокоградусный мороз обжег его легкие, и он хотел уже вернуться в теплую квартиру, как услышал протяжный собачий вой. Вздрогнув от неожиданности, Николай Николаевич невольно стал вглядываться в темноту, и увидел странное свечение в сарайчике, который находился во дворе рядом с гаражами. «Неужели пожар?» — подумал Николай Николаевич и пошел вперед, закрывая лицо рукавом от леденящего ветра. «Ничего удивительного, если и горит», — думал Николай Николаевич, хорошо зная, сколько несчастий случается от всей этой безобразной пиротехники, которая стала продаваться в праздники чуть ли не на каждом углу. Чем ближе подходил Николай Николаевич к сарайчику, тем протяжнее и отчаяннее становился собачий лай. Открыв дверь сарая, Николай Николаевич увидел горящие, как уголья, глаза собаки. Включив фонарик, он обнаружил рядом с собакой мальчика, лежащего, скорчившись на подстилке. Собака сначала зарычала, но увидев, что человек решительно и безбоязненно подошел к мальчику, уже пролаяла по-другому и, подойдя к незнакомцу, обнюхала его, виляя хвостом. — А ведь это ты, Дик, — сказал Николай Николаевич, узнав собаку, которую бросили хозяева соседнего дома. — А кто это с тобой? Дружок, наверное? — А? Мальчик, вставай, слышишь? Он стал сильно тормошить Колю, взяв за плечи, но Коля не просыпался. И тогда Николай Николаевич поднял мальчишку и, изгибаясь от тяжести,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 С женой Еленой и детьми Володей и Ксенией Николай Николаевич объяснялся между метиями. Он положил кулю на диван и принялся оттирать его водкой, взятой из праздничного стола, а потом спиртом, который, оказывается, был у жены в заначке. Колю раздели, укутали в ватное зимнее одеяло, а потом, когда мальчик застонал, Николай Николаевич посадил его, привалив к подушкам. Юноша открыл глаза,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 Я туда немного коньяку влил. Куля хотел взять чашку, но руки его не слушались. Тут тявкнул Дик, смирно сидевший у дивана и заглядывающий в глаза другу. Куля слабо улыбнулся и, наконец, обхватив чашку обеими руками, стал, обжигаясь, глотать сладкий ароматный чай. По груди разливалось блаженное тепло, а из глаз посыпались слезы. Спасибо. И вас! «С Рождеством».